Похоже, таких слов от Зелёного Короля не ожидала даже Черноснежка, которая моргнула и переспросила. «От кого ты получил её, Гранде?» «От меня!» Немедленно ответил графит Эдж, всё это время молча сидевший на скамейке. «От тебя, граф?» Удивлённо выпросила Черноснежка. «Я полагала, ты вступила в Грейт Вол, потому что сам решил отыграть роль заложника». «Заложника?» «Что это значит?» Не сдержавшись, выпалил Харуюки, совершенно сбитый с толку словами командира. Черноснежка бросила на него быстрый взгляд, на мгновение задумалась, а затем сказала. «Сколько у нас осталось? 10 минут? Наверное, успею. Раз дело так обернулось, я хочу занять у вас три минуты, чтобы рассказать историю о том, что произошло здесь, в Сибуе». Два года и 11 месяцев тому назад. Естественно, новички Черного Легиона, Харуюки, Чюри и Такому, не знали о поднятой теме ничего. Но, похоже, то же самое можно было сказать и о Лингам, Сантан и Эше, поскольку за всё время, пока Черноснежка рассказывала, её никто не перебивал. Слова Черной Королевы сопровождал лишь шум ветра заката. После сокрушительного поражения у Имперского замка, я решил распустить Неганебилос. Разумеется, я думала о том, чтобы назначить преемника и таким образом сохранить легион. Но трое из четырех элементов попали в бесконечное истребление. А последняя заявила, что отходит от дел, так что задача вышла бы не из простых. Поэтому я подумала что раз так, то легион следует окончательно распустить, и предоставить его бойцам право самим определить свою судьбу. Но остался один нерешенный вопрос, вернее сказать, близкая моему сердцу тема. Если бы я просто распустила Легион и исчезла из ускоренного мира, то территория Сибоя, владения нашего Легиона, наверняка отошла бы к Асцелаторий Юниверс вместе со всеми живущими на ней легионерами. Я хотела избежать этого во что бы то ни стало я не вынесла мысли о том, что мои товарищи, как и я, превратятся в пешек Белой Королевы и будут танцевать под ее дудку. Поэтому перед тем, как распустить легион, я встретилась с Гранде и попросила его о том, чтобы он принял от нас территорию Сибы под свою руку. Да, я до того отчаялась, что пошло на столь бесцеремонный шаг всего через каких-то 10 дней после того, как в попытке достичь десятого уровня попыталась убить пятерых других королей, включая Гранде. Так же как и граф, я полонец и молил о Гранде. И тогда он сказал мне, «Однажды вновь наступит время выбирать. Если ты поклянешься не бежать, когда оно настанет, то я согласен принять и твою территорию, и твоих воинов». Естественно, мне оставалось лишь пообещать ему. Но в то время я училась в младших классах. И не понимала смысла тех слов. Я не знала, что именно придётся выбирать мне, которая осталось лишь бросить всё и запереться в локальной сети. Но, как не обидно признавать, слова Гранде попали в точку. После встречи с Сильвер Кроу я восстановила Неганебилос. И одного за другим созвала в него старых друзей. А затем пришло время выбора. Теперь я должна выбрать, сражаться ли вновь с Белой Королевой white Космос после того, как два года одиннадцать месяцев назад я смогла лишь бежать, поджав хвост. Черноснежка поставила на землю закинутую на другое колено ногу, намекая, что рассказ движется к завершению. Когда я узнала, что за обществом исследования ускорения стоит космос, то не просто удивилась. В голове у меня осталось лишь одно. Я так и знала! Сейчас мне кажется, что я начала смутно подозревать об этом еще тогда, когда выяснилось, что тело АСС-комплектов спрятано в Токио Метауэн Тауэре, находящемся в районе Минато. Космос – самый страшный для меня противник во всем ускоренном мире. Я не уверена, что смогу одолеть ее в дуэли один на один. Поэтому в то время, когда мне пришлось выбирать, буду ли я вызывать на бой Белый Легион, я испугалась. Я боялась того, что если брошу им вызов, то вновь лишусь чего-то дорогого мне. Но сейчас у меня в принципе нет возможности бежать. Ведь я обещала Гранде, что не стану». Черноснежка слабо и болезненно усмехнулась. Но Зелёный Король, конечно же, даже не шелохнулся. В повисшей тишине Черная Королева продолжила свой рассказ. Гранде услышал мою просьбу и сразу после того, как Наганебила сбросил Сибую, объявил ее своими владениями. К тому же он разрешил перейти в свой легион всем членам Неганебилос, которые того пожелали. Но я уверен, что новые легионеры Грева изрядно волновались. В конце концов, у командира легиона имеется устрашающий аргумент под названием «Удар Возмездия». С точки зрения системы, Гранде ничего не помешало бы казнить любого перешедшего к нему члена Неганебилос, если бы он так захотел. В то же самое время среди коренных легионеров Грейт Уолл наверняка немало людей протестовали против того, что свыше 20 человек, еще вчера считавшихся врагами, вдруг перешли к ним. «Еще бы! Более того, мы с Паундом, на то время первые и вторые бастионы, воспротивились сразу же», – подтвердил Декурион, а Паунд слегка пожал плечами. «Конечно!» Такое событие может попросту разорвать Легион в клочья. В конце концов, людям удалось перевестись. А Сибуэ стала землей зелёных. Я всегда считала, что это заслуга Гранды и его лидерских талантов. Но похоже, дело не только в них. Так значит, за кулисами работал ещё и ты, граф? Услышав своё имя из уст Черноснежки, чёрный мечник смущённо поёжился. Но я ничего такого масштабного не делал. «Пошёл, встретился с Гарсаном, то есть Зелёным Королём, и говорю, «Я тоже перевожусь в Грева, будем знакомы». «Как-то так, да». Слушая его непринуждённую речь, Хараюки невольно задумался о том, что этот человек должно быть лёгок на подъём, а затем вдруг понял. Всё не могло быть настолько просто. Как только что упомянула Черноснежка, У командира Легиона есть право на удар возмездия. Способны неумолимо удалить брейнбёрст любого легионера. Можно сказать, графит Эдж доверил Грингранде свою жизнь. Именно это и имело в виду Черноснежка, когда говорила о том, что тот стал заложником. У Тайжи, давным-давно всё осознавшее, воскликнула на редкость эмоциональным для неё голосом. «Граф Сан!» «Опять вы за своё! Меня совершенно не радует, что вы всегда куда-то уноситесь, ни о чём не советуясь с остальными элементами! Пусть и ради нашего же блага!» Месяц назад в стенах имперского замка Харуюки услышал от Утай такие слова. «Моя сила оказалась совершенно бесполезна против Судзаку. Когда мы обсуждали тактику нападения на дворец, я сама вызвалась стать командиром отряда, который должен был напасть на Судзаку». «По своей глупости я вообразила, что если тот повелевает пламенем, то каким бы могучим оно ни было, у меня выйдет его обуздать». Утай взвалила на себя и вину за провал штурма Имперского замка, и то, что Аквакарант и Графит Эдж попали в бесконечные истребления. Именно поэтому она разрабатывала специальную инкарнационную технику масштабного поражения, планируя с её помощью спасти графа от Генбу. Конечно, предполагалось, что граф и поныне заперт на неограниченном нейтральном поле, и поэтому Утай вряд ли ожидала увидеть его здесь и сейчас. Утай продолжала кричать, словно её подавляемые всё это время эмоции вырвались на свободу. «Да, я знаю, хоть вы и элемент, но между нами и вами огромная разница в силе!» Если вы захотите, то сможете в любой момент подняться до девятого уровня и стать королем. Возможно, именно поэтому вы обращаетесь с нами, как с детьми. Но все же мы с вами товарищи, плечом к плечу сражавшиеся под черным флагом. Почему вы подвергаете себя опасности, не говоря нам ни единого слова? Слова маленькой жрицы, разившие словно пламя, заставили мечника положить руки на колени и поклониться. «Прости, майдан И вы, Рейкер, Карент». В этот раз даже Декурион не стал требовать, чтобы граф перестал оскорблять титул первого бастиона. Три секунды граф не поднимал головы, затем выпрямился и более серьёзным тоном продолжил. «Я виноват, что перевёлся в Грево, ничего вам не сказав. Но я просто подумал, что если это станет широко известно, то как бы...» Соотношение сил в ускоренном мире немного пошатнётся, поэтому я попросил и Гэр Сана, и Билли, чтобы они держали моё вступление в Грево втайне. Первым делом я подумал о том, какую чепуху ты несёшь, вставил Декурион, покачивая головой в богато украшенном шлеме. В тот раз мне кровь в голову ударила. Я сказал, что соглашусь на эти условия только через свой труп. И быстро проиграл. Затем и Паунд покачал головой, одетый в боксерский шлем. «Когда Белли заявил, что «Теперь мы не пять бастионов, а шесть! Всех понизили на ранг!» «Я тоже подумал, что это бред!» А и Сантан дружно закивали. «Ой, как же неудобно перед вами!» Граф почесал затылок, а затем бросил быстрый взгляд наверх. «О, пять минут? Надо поторопливаться!» А, Дэн Дэн только что сказала, что я могу в любой момент подняться до девятого уровня. Но сейчас это не так. Боюсь, меня снова отругают за самовольство. Но в качестве платы за Сибу я передал все лишние очки Гэрсану. Что? испуганно переспросила Черноснежка. И сколько ты ему дал? Не скажу, чтобы не пугать Лотта. Впрочем, все эти очки Гэрсану Разделил на маленькие порции и скормил эннами. После этого у нас какое-то время шла компания с двойным шансом встретить бонусного эннами. Граф усмехнулся, а Эш буркнул себе под нос. Реально что ли? Харуики тоже успел мысленно протянуть. Вот здорово было. Но сразу одернул себя. Графит Эдж авансом заплатил за возвращение территории Сибуэ-1 и Сибуэ-2, за которые Черноснежка намеревалась дать выкуп. Зелёный Король уже принял плату и даже использовал её, пусть и не для себя, а для великой цели поддержания жизни в ускоренном мире. А значит, можно считать, что он согласен на возвращение сибои. А Сибуэ станет землёй Неганебилос? Временно или навсегда? Не успевая переваривать происходящее, Харуюки обвёл взглядом высотные здания вокруг и тут Но всё не так-то просто, сказал граф, словно читая мысли Хауююки. Три года назад Грейтвол захватил сибоя не пролив ни капли крови. Они вырвали её из-под носа цлааторе universe, которые тоже приценивались к сибы. как это возможно? к следующей же битве за территорию, которая должна была начаться после поражения Нагобью и Имперского замка, осциллатории зарегистрировались для нападения на территории Сибуэ-1 и Сибуэ-2. «Если бы дело дошло до битвы, территория, несомненно, пала бы». Черноснежка молча кивнула. Заметив это, граф продолжил. «Однако, незадолго до начала битв за территорию, без 54 четыре, Лотта в код сюрприз, отказавшись от контроля за Сибуэй, В тот самый момент, когда территория стала нейтральной, регистрация осциллаторий автоматически сбросилась, а вслед за этим Грева зарегистрировались для атаки на обе зоны. Осциллатория не успели перерегистрироваться к началу битвы, и территория отошла к Грева без битв, так как на атаку подписались лишь они. Между осциллаторией и Грева уже действовал пакт о взаимном ненападении. Так что все последующие три года Осциллаторий так и не смогли напасть на Осибую вновь. Из-за этого между двумя легионами всегда напряжённые отношения. Конечно, до битв за территорию дело не доходит. Но легионерам из Грева нередко сильно достаётся от семи гномов Осциллаторий в дуэлиху Эбису и Аайамы. Граф взял передышку, а Паунт Сантан дружно хмыкнули. Конечно, мы их в сухую не побеждаем. Но поражение у нас не беспросветное. Ага, нечего бояться тех типов. Да, похоже, споры между зелеными и белыми – это что-то. Но не получается ли так, что они по этой причине стараются поскорее спихнуть Сибую обратно на Ганебилос? Ведь эти территории возвращают для того, чтобы нанести удар по осциллаторе, чего Грейт Уолл сделать не может. Граф, видимо, понял, о чём думает Харуюки поскольку покачал головой. Пожалуй, как раз из-за того, что у нас с ними идёт холодная война, если мы сейчас вернём вам Сибую, осциллатори воспримут это как агрессию со стороны Грева. Они могут расценить это как нарушение пакта о взаимном ненападении и напасть на Мегура или Синагаву. Другими словами, как Рейкер и говорила, Греву придётся либо во всём сотрудничать с Негабью, либо разорвать все связи. «Нет, даже разрыва не хватит!» «Алотто, если мы откажемся возвращать Сибу, ты ведь намереваешься захватить её силой?» «Конечно!» Моментально ответила она, и глаза Декуриона и Паунда моментально вспыхнули. Однако Гранде так и продолжил молчать, а граф коротко кивнул, после чего вновь посмотрел вверх. «Три минуты, но кое-как успели подойти к главной теме. Как я уже говорил... Я воспользовался своими накоплениями со времен Негобьё, чтобы заплатить за возврат Сибой-1 и Сибой-2. Однако их не хватит, чтобы убедить пойти на это других легионеров, не говоря уже о Билли. Да и я всё-таки первый из шести бастионов Грейт Уолл и должен вести себя подобающе. Поэтому лотта то есть Лотос, я не стану требовать от тебя официальной битвы за территорию, но вы должны показать вашу силу. Чёрный Мечник обвёл взглядом из-под нехитрой маски всех семерых легионеров Неганебилос, а затем объявил голосом, звучавшим не менее грозно, чем голос Зелёного Короля. «Я переключаю уровень в режим Королевской Битвы. Докажите мне силу вашей воли в честной битве. Это одно из условий возвращения сибоя